Глава двадцать вторая. Бабушка новость о внуке восприняла без особой радости, только головой покачала. «Бедный мальчонка!» «Да, но семимесячные... Это же уже не опасно, да? Я читала, что Наполеон родился семимесячным». «Да, я не об этом», — отмахнулась бабушка и больше развивать тему не пожелала. Позже Мика слышала, как она названивала каким-то знакомым, через них связывалась с роддомом, расспрашивала, что и как. Дотошно выясняла, какие у малыша показатели, что ему назначили. Значит, все-таки переживала. А поздно вечером их переполошил Леша. Пришел он не к Мике, а к бабушке. «Анна Михайловна, мама за вами послала. Можете к нам подняться, Любашу посмотреть?» Несмело попросил он бабушку. «Пожалуйста. Плохо ей». Леша бросил ищущий взгляд через ее плечо, нашел Мику и потом то и дело, пока говорил с бабушкой, стрелял в нее глазами. «А что с ней?» «Мы не знаем». «Ну что, температура поднялась, болеть что-то или, может, упала?» «А, ну нет, не упала, ее рвет, и температура, кажется, есть». «Ладно, ступай, сейчас поднимусь». Бабушка для вида поворчала, но сразу же отправилась следом за Лешей. Вернулась минут через двадцать. «Ну, что там с Любой?» – поинтересовалась Мика. «Ротовирус, что еще?» В воскресенье к матери в роддом они съездили вместе с бабушкой. Одна ехать Мика побаивалась. Вдруг там будет отчим и снова привяжется к ней. К ее облегчению Бориса Германовича они не встретили, да и пробыли совсем недолго. Мать при бабушке сразу замкнулась, так что после десятиминутного натужного разговора они ушли. А в понедельник с утра лёша спустился к ним, застав Мику буквально у дверей, и сообщил, что тоже заболел. Выглядел он и впрямь нездоровым. Казалось, даже на ногах стоит едва-едва. «Не могу. Мутит дико», — морщился Лёша. «Видать, от Любаши подхватил. Скажи классное, что меня не будет, ладно?» «Конечно передам. Ты, главное, выздоравливай». Мика закрыла дверь. Лёша поковылял наверх, а она помчалась в школу. Влетела в класс за минуту до звонка и неосознанно первым делом удостоверилась, что Колесников здесь. Причём даже не взглянув на него, она его присутствие, как и отсутствие, чувствовала. Умом она ничего этого не хотела». Более того, это даже мешало, доставляло внутренний дискомфорт, не давало расслабиться ни на секунду, но ничего с собой поделать не могла. Если он был поблизости, Мика тотчас невольно напрягалась, да так, что, казалось, внутри все гудит. Когда его не было, она чувствовала легкость, непринужденность и пустоту. Переведя дыхание, Мика спокойно прошествовала к своему месту. Колесников на нее тоже не смотрел. Он вообще устроился за чужой партой, сел полубоком и лениво переговаривался с Громовой. «Жень, приходи, не пожалеешь!» – звала она его куда-то. «Дохлый номер!» – вмешался Жоржик. «Не уговоришь, даже не пытайся. Знаю я, Онегина, он после этих выходных теперь еще полгода пить не будет». «А по какому поводу собирались? У кого? В воскресенье? В субботу? Что нас не позвали?» – посыпались вопросы отовсюду. Лишь Мика сидела прямо, делая вид, что даже не слышит реплики одноклассников. «Мика, а ты как выходные провела?» — спросил неожиданно Жоржик. Она оглянулась на него, пожала плечами. «Обычно». «А с кем?» — еще более неожиданно влезла с вопросом Рогозина. Вот только спросила она явно не просто так. Мике отчетливо послышались язвительные нотки, словно вопрос стоил нехороший подтекст. Соня и смотрела так, с насмешливым прищуром. От этого взгляда стало неприятно, захотелось передёрнуться. Мика её ответом не удостоила, просто отвернулась. А там уже и физик нагрянул. Но она могла бы поклясться, что Соня ей в спину многозначительно хмыкнула. «Да и плевать», — решила Мика. «Жаль только, что Вера до сих пор не вышла. Придётся весь день торчать одной, а она уже привыкла, что есть с кем словом переброситься». Не прошло и пяти минут от начала урока, как в кабинет заявилась классная, извинилась перед физиком, а затем тоном, каким впору зачитывать смертный приговор, сообщила. «Мне стало известно, что вы в субботу почти всем классом сбежали с обществознания, сговорились и сбежали». Она начала горячиться. «Вам не десять лет, чтобы не понимать, какое это хамство, какое оскорбление по отношению к учителю, просто плевок в душу. Как будто это не вам сдавать ЕГЭ, поступать. Как будто это ей надо. Но дело даже не в этом, а в том, что вы... Сознательно обидели человека, показали ваше наплевательское отношение к учителю, который для вас же, бессовестных, старается. И, что самое страшное, вам даже не стыдно». Классная на несколько секунд замолчала. Обведя разочарованным взглядом учеников, она покачала головой. «Я это так не оставлю. Виновные понесут наказание. А в эту пятницу мы проведем родительское собрание. Пусть ваши родители знают, какие вы. Молодцы!» Она ещё раз извинилась перед физиком и вышла. При нём, конечно, никто ничего открыто сказать не смел, но Мика чувствовала, что по классу волной прокатились шепотки, началось бурление. И точно. Едва кончился урок, народ возмущённо заклокотал. «Какая тварь нас сдала!» — крикнула Громова. «Да!» — подхватили остальные. «Классная же сказала, что сбежали почти все!» «Значит, кто-то не сбежал!» «Кто не сбежал?» «Из-за кого нас теперь нахлобучат?» «Кто крыса?» Кричали почти все, хором, возбужденно, яростно. Казалось, виновного сейчас в клочья разорвут. Мика оцепенела. Она даже вообразить не могла такую реакцию. Из-за урока вот так бесноваться? Ей сделалось страшно. Если бы хоть Лёша был. А я, кажется, догадываюсь, что за сволочь нас подставила. Грома воскрестила руки на груди и вперила угрожающий взгляд в Мику. И кому-то сейчас не поздоровится. Эй! «Двери заприте, чтоб всегда никто не сунулся, пока мы...» Но тут подал голос Колесников. «Но я, та сволочь, я...» Гвалт тут же стих. «Ты? Женя, ты и шутишь?» Изумился кто-то из девочек. «Онегин, ты чего?» Повернулись к нему все остальные. «Да ну нафиг!» Тряхнула головой Громова. «Ну, спроси у Тамары. Почему? Зачем? Мы же договаривались!» Он пожал плечами. «Я ни с кем не договаривался». «Ну, капец. Как ты мог? Вот на хрена так делать? На хрена было так всех подставлять? Ну ты...» Антон не договорил. Скривился, подхватил сумку и направился к двери. Никто Колесникова не тронул, и высказывать ему ничего не стали, если не считать единичных разочарованных возгласов. Но достаточно было и того, как на него смотрели одноклассники. Даже девочки. Даже Громова, которая всегда взирала на него, как на икону. Так в кино смотрят на предателей или на подлецов, которые всю дорогу прикидывались хорошими, а потом вдруг сдёрнули личину и явили свою гнусную сущность. Микки от их взглядов сделалось по-настоящему плохо, как будто не на Колесникова они обращены, а на неё. Её будто каменной глыбой придавило, она даже двинуться не могла, так и сидела за партой, с трудом дыша. Надо было ему что-то сказать, но она не могла найти в себе силы хотя бы повернуться и посмотреть на него. Впрочем, спустя несколько секунд он тоже вышел.